Глава 15. Эль Эйль мерила шагами просторный зал, который Аргон выделил ей по приказу Маркуса. В уме мелькали сотни вопросов, зачем она здесь, зачем Маркус освободил ее, кто тогда подставил ее в убийстве, если не он, и кто желал расплаты, кем были те две служанки и как ей достать зеркало. — Повелитель зовет вас к ужину. Эйль резко повернула голову. Прислужник до того бесшумно подобрался, что она не услышала его шагов. Посмотрела на мужчину с пепельными и кучерявыми волосами и изумрудными глазами. Он не сводил с нее глаз и смотрел с ненавистью. Поджал губы, резко развернулся и направился к выходу. Эй, постой, как тебя зовут? Прислужник остановился, но не проронил ни слова. Одет черную тунику и кожаные штаны. Эйль не поспевала за мужчиной. Они петляли холодными коридорами и, наконец, вышли к залу. Зал ничем не отличался от ее комнаты или от холла, где бесследно исчез Маркус. Здесь было больше света от плавильных свечей, и стоял деревянный стол с приборами для двоих с блюдами. От запаха Уэль закружилась голова, и она поспешно заткнула нос. Без зеркала она не только ощущала человеческие эмоции, сила зеркала питала ее и поглощала любые запахи. Эль могла есть все, что угодно, не чувствуя вкуса, а теперь любой запах еды вызывал у нее рвотный рефлекс. Прислужник стоял рядом, кивнул на стул. Эль послушно села и усталась на него с усмешкой. Он отвел взгляд в сторону. — Ты свободен, Аргон. Маркус вышел из темноты. Черные, как вороново крыло, волосы и смуглое лицо принца выделялись на фоне белого камзола. Эль застыла на месте. — Аргон? Прислужник кивнул, не глядя на Эль, и испарился. Маркус грациозно сел за стол напротив Эль и взял бутылку с каким-то напитком. «Ты убила не его. Ты убила того, кому принадлежало тело», — пожал он плечами. Интерес Эль взял верх. «И что же, ты можешь выбрать любое тело?» Темные глаза принца смотрели на Эль с вызовом. «Могу». Маркус налил бокал янтарную жидкость. Эль поднесла бокал ко рту и принюхалась. От запаха крепкого пойла у нее закружилась голова. Давида стоило бы хотя бы сделать глоток, чтобы Маркус не заподозрил, как ей невыносимо сидеть здесь среди всех этих ароматов. «Где-то должен быть подвох», — подумала Эль и отставила бокал. Маркус поднял руку на уровне глаз и сделал рукой плавный жест, словно он обрисовывает круг. Перед глазами Эль появилась полная девушка со слезами на глазах, с кляпом во рту и связанными руками. Рядом с ней в воздухе повисла серая тень. Маркус дважды щелкнул пальцами, и вместо серой тени там стояла та самая девушка. Она смотрела удивленно круглыми зелеными глазами. Мгновение спустя ее рот освободился от кляпа, а руки от тугих веревок. «Повелитель!» — произнес грубый женский голос. «Я что, женщина?» — помочилась девушка с отвращением, рассматривая свои ладони с мозолями, свое платье с фартуком. Эль наклонила голову на бок и рассматривала черную бестересную тень там, где недавно стояла девушка. «Это что же он ищет человеческие тела для своих прихвостней? Мама дорогая, сколько же у него слуг?» — подумала Эль. Маркус посмотрел на девушку со злостью и от девушки след простыл. Тело рассыпалось в прах, а на ее месте снова оказалась серая тень. «Это тело все равно ему не подходило», — пожал Маркус плечами. Эль не сводила глаз серой тени. С огромным усилием выдавила из себя. Где мы находимся? Если ты боишься, что нас найдут, то ты глубоко ошибаешься. Он взял руки столовые приборы и разрезал ножом мясо. Кровь тоненькой струйкой сочилась из него и вытекла в тарелку. Маркус закинул кусочек в рот. Отпил из бокала. Мы на краю света, и сюда ни одна живая душа не проникнет. Кстати, и выйти без моей помощи ты не сможешь, так что даже не пытайся сбежать. «Что тебе от меня надо? Зачем ты пригласил меня сюда?» «Все вопросы потом. Ешь». «Нет, не потом», — Эль старалась не смотреть на мясо с кровью. Все оказалось куда хуже, чем она думала. От запаха на лбу просто капли пота. Эль сильнее сжала кулаки. «Это какая-то пытка». «Немедленно расскажи мне», — просипела Эль. «Ну, как хочешь». Маркус пожал плечами, щелкнул пальцами в воздухе, и в миг все блюда со стола испарились. Эль выдохнула от облегчения. Все, кроме чашек с дымящимся чайничком и бутылкой крепкого Эля. Эль не ела с прошлого дня, в животе урчала, но ничего не подходило для того, чтобы наполнить желудок. Надо как-то привыкнуть к этим тошнотворным запахам, прежде чем положить хоть один кусок в рот. Эль потянулась к чайничку. — С Хенхелем, твой любимый, как ни чем не бывало, — сказал Маркус. Эль налила фархоровую чашечку чая и отпила глоток, зажмурилась, как кошка. По горлу потекла ароматная жидкость. Хоть что-то уже неплохо. Маркус доживал последний кусок мяса, со звоном положил на тарелку вилку с ножом, запил крепким Элем, вытер салфеткой уголки губ и встал из-за стола. Он подошел к Эль и потянул руку. Эль отодвинула стул и самостоятельно встала, с вызовом глядя на него. Маркус поджал губы. Эль сложила руки на груди. «Зачем я здесь? Чего ты хочешь?» — не сдавалась она. Маркус наклонился ближе. Его теплое дыхание обжигало ухо. «Я же сказал все ответы потом. Идем!» Он снова потянул руку. Эль проигнорировала его и на этот раз. Маркус больно сжал ее запястье. Эль не успела вскрикнуть, как ее затянула воронка.